Если верить известной американской компании по продаже белья по почте Victoria's Secret, нижнее белье в 1990-е годы было прибыльным делом. Красочный каталог компании забивают восхитительными моделями, сексуальными или скромными. Особенно впечатляет лифчик из оливкового панбархата. Неожиданный выбор, как говорится в описании. У некоторых британских компаний, выполняющих заказы по каталогу, Появились проблемы. Бюзгальтер размера 42c возвращен с припиской от агента. Не подходит. Покупатель хочет обменять на наволочки. Аналог российского 95c. В архивах компании Силуэт сохранилось письмо 1960-х годов, в котором ирландка пишет о затруднениях религиозного характера, связанных с бельем черного цвета. Я не знаю, что заставило меня это сделать, но во вторник я купила ваше нижнее белье черного цвета Magic Moments Pency Corslet. чтобы быть точной. Я никогда раньше не носила черное белье, и я совершенно уверена, что никогда не надену его снова. В тот день я его надела в первый раз. Это было позавчера, и только раздеваясь вечером, осознала, что поступило неправильное и опрометчиво. Я сразу поняла, что буду наказана за мое прегрешение. Я молилась Господу, чтобы Он простил меня и ходила на исповедь. Святой Отец сказал мне, что он надеется, что Бог по своему беспредельному милосердию простит меня за этот проступок при условии, что я полностью раскаялась и никогда больше не допущу и мысли, чтобы сделать что-то подобное. Я так надеюсь, что мне это удастся, но все еще чувствую себя виноватой перед Богом. Постскриптум. Я предлагаю лифчик к письму. И учитывая, что он практически не ношенный, надеюсь, вы найдете способ вернуть мне деньги. Сегодня, несмотря ни на что, в любом большом магазине в отделе нижнего белья, можно увидеть выставленные для рекламы лифчики, цветные или девственно-белые, любой формы, размера и фасона, роскошные, украшенные кружевами или гладкие, молодежные, современных стретчевых материалов. Разными путями идет мода по страницам истории. Прежде чем добраться до пункта назначения, что одно поколение отрицает, другое превозносит до небес, однако даже самые экстравагантные вещи должны отталкиваться от обычной анатомии. Одежда должна носиться. Хелен Стори, молодой лондонский дизайнер, в чьих работах можно увидеть соединение искусства и практичности. Она говорит, что как тинейджер чувствует себя скинхедом утром и студенткой балетного училища вечером. В ее дизайне есть несомненный скульптурный элемент, одновременно функциональный и декоративный. В коллекции 1991 года она украсила свои минималистские прямые платья лифчиком с чашечками в форме воронок на толстой веревке. Вивьен Вествуд, признанная в 1990 и 1991 годах дизайнером года в Великобритании, один из самых скандальных модельеров нашего времени, все так же любит корсеты. За последние сто лет появилось несколько изобретателей в области моды, среди них три женщины – Коко Шанель, Мэри Квант и Вивьен Вествуд. Стиль Вествуд – отчетливо историчен и концептуален. Примером чему служат ее знаменитые провокационные корсеты, называемые «буль». Они сделаны из блестящего красного атласа и лайкры, а для жесткости использованы узкие пластмассовые полоски. На корсете вручную золотом нарисованы по трафарету планета и дуб. Трудно не задуматься, почему вдруг модный дизайнер 1990-х захотел вновь утянуть женщин в корсеты. Говорят, что мода начинает подчеркивать женскую грудь каждый раз, когда происходят катастрофы или изменения в обществе. Начало войны, экономический спад или политический переворот, похоже, способствуют естественной красоте. Возможно, это случается потому, что в трудные времена где-то в общественной атмосфере просыпается психологическая потребность накормить страдающих и подарить им жизнь. 1990-е с экономическим застоем и прогнозом падения уровня рождаемости стали живым подтверждением этой теории. Талия сужается, а грудь, будь она благословенна, подчеркивается. Париж просто влюблен в большую красивую грудь. Италия и США тоже. Для модели желаемый размер лифчика – 34Б, аналог российского – 75Б. А если больше, еще лучше. Для ревностных феминисток даже с таким ужасно либеральным лидером, как Мадонна, это, конечно, плохая новость, зато прекрасная для производителей белья. Поскольку в последнее время только и твердят, что секс опасен, женщины, возможно, будут еще больше выставлять на показ свои эрогенные зоны, но при этом сохранять недоступность, демонстрируя не столько нежные упруги тела, а сколько острый и язвительный ум. Что бы ни произошло, это будет интересно, и лифчикам предстоит еще долгий путь, начавшийся с фиговых листочков. Или они уже его прошли? «Трусики. Глубокое суждение». Эта книга посвящается трем моим дочерям – Саманте, Рабелле и Фиби. Между нами говоря, о трусиках им известно многое. Предисловие. Начав коллекционировать женскую одежду, я больше интересовалась наружными деталями, чем внутренними. Но постепенно пришла к пониманию всей важности нижнего белья. Если оно не соответствует верхнему слою, общий вид будет неподобающим. Трусики стали моим последним увлечением. Сей скромный покров пробудил во мне не самый скромный интерес. Ни один другой предмет одежды не вызывал столь различных реакций, а стыдливого румянца до откровенного непристойного хохота и не имел столь двусмысленного значения. Трусики из атласа и кружев — Это интимный подарок возлюбленного. Шерстяные, самый ненавистный предмет школьной одежды. С отделкой люрексом, бесстыдный знак разврата. Как их только не называли за эти годы. Бриджи, штаны, штанишки, панталоны, панталончики, кальсоны, трусы, трусики, портки, порточки, подштанники, шорты, шортики, плавки, бикини, танго, стринги. И я подозреваю, что перечисленная только капля в море. Глава 1. Панталонизация. История трусиков едва охватывает два столетия. Ничто в сравнении с другими предметами одежды цивилизованного мира. За это время сия деталь туалета претерпела множество изменений, но до последнего десятилетия XVIII века наши предшественницы и думать не думали о том, чтобы прикрыть нижнюю часть своего тела какой-то специальной одеждой. Длинные платья Одна, две нижние юбки, корсеты и льняная сорочка на голое тело — вот и все, что считалось приличествующей и гигиеничной оболочкой. В 1790-х мода разительно переменилась. Французская революция привела к упрощению всех европейских нарядов. Женщины стали драпироваться в мягкий муслин в греческом стиле с высокой талией. Ампирная линия была эффектно волнующей, элегантной, но очень зябкой — Настоящая жизнь трусов начинается с 1800 года. Самая первая пара трусов под названием «Панталоны» имела длину чуть ниже колена или достигала щиколоток и была сделана из легкой материи телесного цвета. Предположительно, их носили передовые женщины времен французской директории или бойбабы западного общества, шагавшие в авангарде моды. 1820 году панталоны, вероятно, стали предметом повседневной одежды герцогинь, но потребовалась здоровая доза викторианской морали, чтобы склонить враждебно настроенные массы к этим нововведениям. Королева Виктория, 1837-1901, за годы своего правления в итоге упаковала женщин всех слоев населения, кроме самых бедных, в ворохи целомудренного белого нижнего белья. Папуританские добродетельные, чистоплотные, благочестивые викторианцы возвели белье на вершину портняжного искусства. Французы над этим потешались, но викторианцы, отринув все сомнения, создали великие британские трусы. Слово «панталончики», уменьшительное от «панталоны» в Америке, 19 века обозначала широкие кальсоны с оборками внизу каждой штанины. Их носили девочки и юные леди в 1820-1850 годах. Похоже, однако, что они были слишком несовершенны, как явствуют из письма, датированного 1820 годом. Это самая уродливая вещь, какую мне доводилось видеть. Больше никогда их не надену. Я подметала подолом платье мостовую, боясь, что кто-нибудь их увидит. Моя первая пара из канифаса с настоящими швейцарскими кружевами теперь совершенно непригодна, поскольку я потеряла одну штанину и сочла непристойным поднимать ее. Так и ушла, оставив штанину лежать посреди улицы, хотя кружева стоили шесть шиллингов за ярд. А на прошлой неделе я увидела эти кружева на противной миссис Спринг, которая украсила ими манишку». Я сказала ей, что кружева мои, и показала оставшуюся у меня штанину, но она ответила, что сама их купила. Какая наглость! Надеюсь, эти ужасные панталоны недолго будут в моде, они просто невыносимы.